Глава 43. От того, что произошло дальше, представление Симона о себе как о человеке трусливом полностью улетучилось. Каким-то невероятным образом ему удалось убедить пассажиров на перроне, что у Бусе эпилепсия, что тот позвонил ему и сообщил, дескать, у него начинается припадок, и он не контролирует своё тело. Подозрительные взгляды сменились сочувственными и понимающими. Симон собрал вещи Буссе, взял его за плечо и вывел со станции к машине. Они не обменялись ни словом. Буссе тяжело дышал и всхлипывал. Дверь машины стояла нараспашку, ключи так и остались в зажигании. После того, как они долго просидели молча, Симон сказал. «Расскажи о звонке». «На самом деле я не хочу умирать», — ответил Буссе. «Я просто стоял, смотрел на рельсы и слышал, как приближается поезд. И буквально затягивает меня». Голос Франца звучал в голове, как оглушительный грохот. Голова была готова вот-вот взорваться. У меня не было выбора. Просто должен был прыгнуть. На что он сказал? Откуда, черт подери, он узнал, что у меня твой мобильник? Вероятно, это была догадка. Мой номер есть в интернете. Голос у него был такой добрый. Он сказал, что наши судьбы переплетены, что меня ему никто не может заменить. Ему нужно, чтобы я был рядом с ним». Симона удалось держаться и не отпустить циничный комментарий. Буссе продолжал. «Он сказал, чтобы я оставался на станции, что он пошлёт машину и заберёт меня, и всё снова станет хорошо. Хотя я знал, что не смогу. Вернуться уже невозможно. Так что я сделал несколько шагов вперёд, и если бы ты не появился...» Буссе снова расплакался. Он съежился, спрятал лицо в ладонях, все тело у него дрожало. Слезы и сопли капали ему на брюки. «Боже мой, прости меня, Симон, он. прости, прости!» Симон еще до конца не пришел в себя, однако инцидент у поезда придал ему почти нечеловеческую прозорливость. Сейчас все его внимание сосредоточилось на машине, которую собирался послать Освальд. Бенни и Стэн готовы вот-вот появиться здесь. Менее всего ему хотелось вступать с ними в противостояние. Он обернулся к Бусе и положил руку ему на плечо. «Мы еще поговорим обо всем этом, обещаю. Но прежде ты должен определиться. Тут нельзя оставаться. Ты можешь пересидеть в городе, пообщаться с психологом, отдохнуть в какой-нибудь больнице. А так тебе придется выбирать между Виатера и хутором в Смоланде». Бусе взял себя в руки и ответил хриплым от слез голосом. «Хутор в Смоланде». «Пожалуйста, отвези меня туда». «Хорошо, но на этот раз мы поедем на машине». Через некоторое время Буссен начал говорить не о том, что произошло, а о своих мыслях и сомнениях, доводящих его до безумия. Действительно ли Виатера — единственное спасение для Земли? И разве тогда наказание и приступы ярости Освальда не оправданы?» Как можно спасти планету от гибели с помощью таких идиотов, как он сам, которые всё делают неправильно? Когда они остановились, чтобы заправить машину и поесть, Симон впервые прервал его. Знаешь, мне кажется, нужно время, чтобы самостоятельно в этом разобраться. У нас с Софией сложилось некоторое мнение по поводу всего этого ещё до того, как мы сбежали. Ты же сбежал, потому что у тебя, строго говоря, не было выхода. «Никто не имеет права влиять на твои выводы. А их ты можешь сделать только в спокойной обстановке». На лице Бусе просияла улыбка. Взгляд на минуту остановился на прозрачном весеннем небе. «Чёрт, ты совершенно прав. Нужно жить одним днём, не так ли?» «Вот именно». Встреча с родителями прошла натянута. Симон обменялся рукопожатием с отцом и осторожно отодвинул маму, когда объятия затянулись. Глядя ей в глаза, он чувствовал, что вовсе не простил её. Однако находиться рядом с ней стало, по крайней мере, терпимо. Он согласился попить кофе. Мама уже накрыла на стол, поставив свой лучший сервиз. Бусэ, не почувствовавший напряжения между Симоном и его родителями, вежливо говорил о погоде и о том, как ему понравился хутор. Симон ломал голову, следует ли рассказать родителям о том, что произошло на станции, но потом решил не делать этого. Теперь он был почти уверен, что Буссе не будет повторять подобные попытки. В его глазах загорелась искра жизни. Всего одна маленькая искорка, но Симон надеялся, что она разгорится. Когда он поднялся, чтобы попрощаться, мать схватила его за руку. «Мы в пути Божьем больше не изгоняем демонов». «Очень хорошо. Пожалуйста, позаботьтесь о Бусе и не пускайте посторонних». Вернувшись в пансионат, Симон направился прямиком к теплице и взялся за работу. Пропустил ужин и работал до темноты. Домой он вернулся настолько усталым, что собирался просто рухнуть в кровать, но потом всё же включил компьютер, чтобы проверить почту. Сообщение было самым верхним в папке «Входящие». Едва прочтя первую строчку, Симон понял — Что-то не так. Не из-за импульсивности. София часто принимала стремительное решение «нет» из-за полного отсутствия настроения в письме. Казалось, его написал робот. София никогда не послала бы ему столь сухое сообщение. «Привет, Симон. Я встретила одного человека. Хочу побыть на расстоянии от всех. Еду с моим новым другом в тайное место в Европе. Сообщу, когда буду знать больше. Целую София». «Целую? С новым другом?» Каждое слово в письме казалось фальшивым. И даже «Привет, Симон!» Ибо София обычно пропускала стандартные фразы вежливости. Похолодев, Симон схватил со столика мобильный телефон и набрал её номер. Но, попав на автоответчик, не смог сформулировать сообщение. Позвонил ещё два раза, но ответа не было. Тогда он ещё раз пересмотрел свои сообщения и нашёл то, в котором она писала, когда вернётся — Самолет должен приземлиться в Ланверте сегодня». Тогда почему сообщение написано накануне вечером? Она послала его из самолета? Последнее, что София сказала по телефону, что она очень соскучилась по всем в Швеции. Могла ли она передумать в последний момент? Часы показывали 11. Звонить было поздно, но ничего не поделаешь. После нескольких сигналов Бенемин ответил сонным голосом. Когда Симон рассказал о сообщении, в трубке надолго воцарилась тишина. «Ты меня слушаешь, Бениамин?» Мне никакого сообщения не приходило. Подожди-ка, я проверю». «Ах, чёрт, вот оно!» Он прочёл вслух. «Хочу побыть на расстоянии от всех. Пока не готова встретиться. Еду с другом на юг. Люблю тебя, но не знаю, сможем ли мы разобраться в наших отношениях. Скоро напишу. Целую, София». «Какого чёрта?» — прорычал Бениамин, дочитав сообщение. «Прости, что разбудил тебя такой новостью», — произнёс Симон. Бениамин не ответил. «Кто это звонит?» — раздался на заднем плане чей-то голосок. В трубке зашуршало. Это Бениамин прикрыл её ладонью. Однако Симон всё же расслышал, что он сказал. «Ничего, потом расскажу». В трубке снова раздался голос Бениамина. Теперь он звучал гораздо увереннее, словно его обладатель проснулся. «Проклятие! Просто черти что! И кто этот друг, ты знаешь?» Я волнуюсь не из-за друга. Мне кажется, сообщение писала не София. Я тоже получил сообщение, но оно совсем на неё не похоже. Но ведь отправлено с её почты. Стало быть, это она, чёрт подери. Не впервые у неё возникают безумные идеи. Бенямин, послушай, это не она. Я просто знаю». Ну и что же нам теперь делать? Как ты думаешь, что случилось?» Кто-то взломал её почтовый ящик. «Где она находится, я не знаю. Мы должны позвонить её родителям. Не делай этого. Её мамаша с ума сойдёт. Она и без того волнуется до чёртиков. Ты пробовал звонить ей на мобильный? Несколько раз. Включается автоответчик. «Что-то тут не так, я уверен. Ты можешь позвонить её родителям? Просто поболтать. Может быть, им она что-нибудь сообщила?» «Разумеется». Позвоню тебе завтра, когда поговорю с ними. Всё утро у Симона ком стоял в горле. Он думал, что тяжёлая работа заглушит тревогу, но не мог ни на чём сосредоточиться. Загрузив полную тачку земли, он натолкнулся колесом на камень, и тачка перевернулась. Пнув ногой кучу, Симон выругался. Бениамин позвонил ближе к обеду. «Поговорил с мамой Софией». Они тоже получили сообщение. Там сказано, что она будет отсутствовать несколько недель. Мама встревожилась, потому что София не позвонила. Они практически никогда не переписываются по электронной почте. Но она сказала, что София на работу только через месяц. Я не стал ничего говорить о наших плохих предчувствиях, не хотел её волновать. Но, послушай, сообщение вовсе не в духе Софии. Что нам делать? Симон размышлял. В возникшей тишине раздались давленные всхлипы. Только теперь до Симона дошло, что Бени Мин плачет. «Что такое? Ты расстроился?» «Чёртово дерьмо! Она как склизкий угорь, который выскальзывает у тебя из пальцев! А теперь я ужасно за неё волнуюсь! Чёрт, как я без неё скучаю!» «Послушай, мы справимся. Но дело пахнет виатеррой. Мы ведь не можем обратиться в полицию с тем, что сообщение по электронной почте выглядит неестественно, правда?» «Да, но если мы ничего от неё больше не получим в ближайшее время, то придётся так и поступить. Давай ответим на сообщение. Ты напишешь, что не веришь, будто это она. А я сделаю вид, что поверил. Симон, ты думаешь, кто-то её убил? Нет, физически нет. Но асфальт на свободе, и мне всё это решительно не нравится».